Гера набрал номер змея, понимая, что медлить больше невозможно. Весь месяц, что функционировал холдинг, Гера устраивал свои собственные дела. Купил новую квартиру в высотном доме на Ленинградском шоссе, один из последних этажей. Такие квартиры еще называют пентхаусами. Отправил заявку на аукцион недвижимости в испанском Сараусе на берегу Бискайского залива и умело провернул операцию по отселению вдовы какого-то не то ученого, не то народного артиста с соседнего участка в Переделкино, куда-то, как выразился сам Гера, за 101-й километр. На сей раз он решил не солить таким чудом вернувшиеся к нему деньги, а обратить их в крепкие надежные активы, цена которых с каждым годом лишь увеличивалась. Настя поначалу вроде бы противилась, столь бесцеремонному обращению с соседкой на руках которой она частенько засыпала, будучи ребенком, но Герман, выхватив из бумажника ее фотографию, принялся трясти ее перед Настином лицом и орать, что он делает все это исключительно для нее и ребенка, что самому ему ничего в этой жизни не надо, что бабке за 101 километром будет только лучше, потому что жизнь там не то, что под Москвой в дорогом районе, а значительно дешевле. К тому же она и сама согласна. И жить в одном доме с Настяными родителями Германа достало, потому что он глава семьи и по чужим углам ему болтаться осточертело. Ну и все в таком духе. Настя махнула рукой. Делай как знаешь. Она вообще в последнее время стала очень замкнутой. Сосредоточилась на малыше. И Герман почти совершенно перестал обращать на нее внимание именно как на женщину. Святое место пусто не бывает и прочем обо всем по порядку.